Дарл задумчиво проговорил. «Ну что ж, давайте попытаемся, Мун. Это не лишено интереса и уж во всяком случае может внести некоторое разнообразие в ход наших мыслей. Э, вот интересно, что в этой связи вы скажете об энцефалограмме обработанных людей, который нам в прошлый раз показывал Антер?» «Нет ничего проще. Сколько лет энцефалографии?» «Нет, лучше поставить вопрос иначе. Насколько хорошо развита наука изучения нейронных процессов?» «Мы в самом начале пути», — ответил Даррелл, — «попали в точку принято». «Отлично. Так насколько же мы можем быть уверены в том, что то объяснение, которое нам представил Антер, и та интерпретация, которую вы дали пресловутому плато на энцефалограммах, верны?» У нас есть гипотезы, но насколько вы можете быть уверены в их правильности? И как вы можете быть уверены в том, что это явление действительно является отражением существования некой могущественной силы, никаких других свидетельств существования которой не существует? Ведь легко объяснить неизвестное наличием потусторонней нечеловеческой силы и воли. Это в природе человеческой На протяжении всей истории галактики Было полным-полно случаев, когда оказавшиеся в изоляции системы Время от времени возвращались в первобытное варварское состояние И какой урок мы извлекли из этого? Во всех случаях подобные дикари считают непостижимые для собственного разума явления Ураганы, эпидемии, засухи Делом рук существ более могущественных, чем они сами Если не ошибаюсь, это называется антропоморфизмом. И в этом смысле мы ничем не лучше дикарей. Мы просто с головой погрузились во все это. Имея крайне ограниченные познания в области психологии, мы сваливаем все непонятные нам явления на область деятельности сверхлюдей. В данном случае на тех, кто якобы населяет Вторую Академию на существование который в свое время туманно намекнул Селдон. «Ах!» — вмешался Антер театрально заломив руки. «Значит, вы все-таки помните о Селдоне. А я так понял, что вы про него напрочь забыли. Селдон сказал, что Вторая Академия существует, и давайте все-таки плясать от этого». «А вы до конца понимаете все цели Селдона?» Вы знаете, какие именно задумки были заложены во все его расчеты? Да вторая Академия запросто могла быть выдуманным пугалом, жупилом, изобретение которого преследовало весьма специфическую цель. Почему, например, мы победили Колган? Как вы писали в последней серии статей Турбор? Турбор поерзал в кресле. «Я понял, куда вы клоните». «Я был на Колгане до конца, Дарл, и должен честно сказать, что моральный дух колганцев был здорово сломлен. Я просматривал все их газетенки, смотрел все ролики новостей, должен сознаться, что они просто-таки сами не видели другого исхода. Они ждали, что их победят. То есть у них просто руки опускались при мысли о том, что вот-вот должна вмешаться вторая академия и приложить к войне свою карающую десницу». И, что вполне естественно, выступить на стороне первой. «Вот именно!» — воскликнул Мун. «А я-то и вообще там всю войну проторчал. Я сказал Стэттину, что второй Академии не существует, и он мне поверил. Для него это было жутко важно, и он за счет этого...» Чувствовал себя более уверенно Но заставить народ перестать верить в то, во что он верил всю жизнь, было невозможно Так миф, придуманный Сэлдоном, сыграл роковую роль в начатой им космической шахматной партии Антер резко открыл глаза и в упор уставился на Мунна Который был явно доволен, что у него все так складно получилось «А я заявляю, что вы лжете!» Отчетливо выговорил он. Хомер побледнел. «Не считаю нужным реагировать и отвечать на по подобные обвинения. А я вовсе не намеревался задеть ваше достоинство. Вы просто не можете не лгать. Вы даже не понимаете, что лжете. Но тем не менее, все, что вы говорите, — ложь». Семик, сидевший рядом с Антером, Мягко опустил руку на запястье молодого человека «Не надо так горячиться, юноша!» Антор раздраженно стряхнул руку старика и крикнул «Как же вы все мне надоели! Сидят, смотрят и ничего не понимают!» «Да я этого человека и видел-то всего раз десять за свою жизнь, но мне совершенно очевидно, насколько он переменился!» «А вы все знаете его, что называется, сто лет и ничего не замечаете!» «Просто с ума можно сойти!» «Нет, вы серьезно считаете, что этот человек, которого слушаете, развесив уши, Хомер Мун?» «Это не тот Хомер Мун, которого я знаю!» Немая сцена, почище, чем в театре. Тишину нарушил пронзительный вскрик Муна. «Вы что, считаете меня мошенником?» «Не в прямом смысле!» «Но это не имеет значения!» Прокричал в ответ Антер. «Все равно вы мошенник!» «Тихо, все тихо!» «Я требую, чтобы меня выслушали!» Он так рассвирепел, что все вынуждены были повиноваться. «Так вот!» Помнит ли кто-либо из вас того Хомера Мунна, каким его запомнил я? Того застенчивого библиотекаря, который и говорить-то вслух стеснялся? Человека с напряженным, нервическим голосом, заикающегося на каждом слове? Разве это тот самый человек? Он гладко говорит, он самоуверен, у него куча теорий, и черт бы меня подрал, он не заикается. Так что... Это тот самый человек, даже сам Мун растерялся. Пелес Антер предложил более спокойно. А не стоит ли его обследовать? Как? спросил Дарл. Это вы меня спрашиваете как? Обычно. У вас есть его энцефалограмма десятимесячной давности. Сделайте новую и сравните. Он ткнул пальцем в съежившегося от страха библиотекаря и яростно крикнул «Боюсь, он пострашится идти на обследование!» «Нисколько!» — ответил Мун «Я тот же самый человек, каким был всегда!» «Как вы можете об этом судить?» — с сожалением в голосе спросил Антер «Нет, я больше скажу!» «Я здесь теперь никому не доверяю! Я требую, чтобы были обследованы все до одного!» Была война, так? Мун был на Колгане Турбор был за пределами Терминуса На борту корабля, в зоне военных действий Даррелла и Семика тоже какое-то время не было здесь Уж не знаю, где они были и чем занимались Один только я был здесь в одиночестве и безопасности Поэтому я больше не верю никому из вас Но, честно говоря, и я не прочь обследоваться Согласны? Или мне уйти? В таком случае я уйду и буду делать, что сочту нужным. Турбор пожал плечами. Лично у меня возражений нет. Я уже сказал, что я не против, сказал Мун. Семик жестом дал понять, что и он не возражает. Антер ждал, что скажет Даррел. Даррелл кивнул. Начните с меня, предложил Антер.